98 -ое. Гуру. Очень характерно отметить, что в ученике все время происходит яростная борьба между очевидностью плотной и устремлением к правде огненной действительности. Если побеждает первое, Он погружается в сумерки безысходности, если вторая, пламенные мысли наполняют его и уносит на своих крыльях в будущее, уже не связанное всеми ограничениями настоящего. Учитель заповедал будущее как поле реализации всех достижений. Что из того, если наши мечты, чая не надежды не осуществляются в настоящем? Будущее остается за нами, и его от нас никто не отнимет. А в будущем все возможно, и все достижимо, и будущее принадлежит нам. Если что-то не осуществилось сейчас, то это значит, что оно непреложно осуществиться в будущем, в тех или иных условиях, в этом мире или другом.